Глава третья. «Кого?» «Килдингов. Помните кто такую?» Шершень тем временем уже переоделся в свой старый камуфляж. «А то!» «Придурки те еще!» «Да, нет. Немезида внимательно посмотрела на притихшего проводника. «А что я?» «Мне тогда нужно было подпитаться. Такой период был. Дары за сто лет развились, так что телу стало мало обычной пищи». Вот и приходилось питаться душами. — Да ты демон? — Был. Сейчас только воду могу нагревать. — Помню, помню, Жнец, как я в тебя засадил из вала весь магазин, а ты встал живой. Что было, то было. — Что с килдингами посоветуешь делать? — спросила я. — Что и со всеми. — В расход говнюков, — ответил Жнец. — Меня они слушать не станут без моих даров. — Окей. «У нас и своих хватит, чтобы их убедить», — решила я. «Шершень, мы пока шли, увидели у вас резкое расслоение по классам. Расскажи, как здесь устроено общество, и сможем ли мы побудить местных атаковать плотину?» «Вряд ли. Здешним бонзам и так неплохо. Кстати, они здесь тоже прилично живут. Леп по двадцать точно». «Какие дары у них? Сильные, наверное», — спросил Череп. «Не очень, если честно. Я же говорю, они все здесь без знахаря жили. У них нет знахарей, ментатов и нимф. Ну, последний вообще большая редкость. Так вот, я правлю им головы, как могу. Их не так плющит, как раньше. Они не трогают меня, я не трогаю их. И на этом все. А чтобы сподвигнуть их на бой? Нет. Политрук из меня не выйдет. Понятно. Придется мне, значит, — сказала я. Марго, они не элита. — Постой-ка, давай я тебя посмотрю. — Давай, погляди, только не обделайся. Улыбнулась я, и череп с Рексом заржали. Йорик, переводя взгляд с одного на другого, тоже натужно выдал смешок. — Ма, Шерша, сдец? — спросил мой ручной элитник. — Нет, Йорик, пусть еще поживет. Теперь смеялись уже все, кроме самого Шершня. Но, будучи боевым офицером, — он взял себя в руки и подошел ко мне проведя ладонями над головой резко отдернул их и уставился на меня марго ты чудовище в хорошем смысле слова поправился шершень бывают хорошие чудовища ты будешь если позволишь мне поправить тебе крышу кто тебя смотрел до этого мальчик один с дредами оно и видно ты могла сразу обладать такой силой что вся элита отсюда и до мембраны тебя бы на руках носила. А он, наоборот, потушил твой дар. Гандон лохматый. — Марго, может, вернемся поговорим с ним? — предложил Рекс. — Без меня, — нервно хихикнула Диана. — И без меня, — сказала Лилит. — Да ладно вам, после нас уже никаких плохишей не осталось. — Стоп! — Хрен с ним. Шершень, что можешь предложить? — Я поправлю все, как должно быть. «Только учти, Марго, твой дар смертоносен. Ты сможешь убить любого». «Возможно, он испугался и погасил его. Сам по себе он, конечно, опять пришел бы в норму, но не раньше, чем через год. Он хотел, чтобы мы ушли». «Понятно. Садись». «Ёрик, не дергайся». Шершень поглядел на элиту, и тот, послушавшись его, сел на пол возле меня. Шершень зашел сзади и положил руки мне на затылок. Первое время ничего не происходило, затем стала слегка пощипывать кожу на затылке. Через минуту уже вся голова пылала, как доменная печь. Я поморщилась. Терпи, только и сказал Шершень. Еще через минуту стала отпускать, и вдруг... С меня будто сняли пелену, и я ясно увидела Йорика... Теперь мы с ним были одно целое, как и раньше, и даже ближе. Практически сейчас он был моим вторым «я». Мы понимали друг друга без слов, наверное, что-то на основе телепатии. Говорил он пока неумело, а вот мыслил, как обычный человек. Сознание его раскрылось, или, вернее сказать, пришло в норму, сбросив личину зараженного. Кроме него, на километр вокруг элиты не было. Я не могла читать мысли своих друзей и горожан, но явно ощущала настрой и желание каждого, кто находился в этом радиусе. Мне показалось, что я в силах тотчас отправить всех индейцев штурмовать плотину. Настолько во мне бушевал открывшийся на полную катушку дар нимфы. — Все, теперь ты, Марго, с приставкой «Супер». Шершень сделал два шага назад и восхищенно посмотрел на меня спасибо обязуюсь применять свой дар только нам на пользу ну вы и сами знаете чего мне повторять лишний раз ты опять соберешь стаю спросила лилит без надобности мне жалко зверушек дойдем до мембраны а их придется здесь оставить без мамочки шершень погляди юрика пожалуйста мне кажется он становится человеком уже посмотрел да прогресс есть Но говорить что-то конкретное еще рано. — Не бойся, Йорик, дядя Шершень сделает из тебя человека. — Шерш, друг, — с большим трудом выговорил Йорик. — Шерш, нам бы отдохнуть после обеда. Бегаем целый день, как индейцы. Ноги уже отваливаются. А потом килдинги еще придут. Повеселимся. Зевая, сказал Рекс. — В чем проблема? Спите. Меня разбудил шум. Вокруг бегали люди, быстро одеваясь и щелкая затворами. Рекс был уже во всеоружии, череп — тоже. Диана вообще не раздевалась и спала с кофром под головой вместо подушки. Немезида сладко потягивалась, укрытая индийским пледом. Лилит и Горец над чем-то смеялись. Шершень, Титан и Жнец, похоже, вообще не ложились. Весь стол перед ними был заставлен плетенками с вином. Титан увлеченно делал живчик, не забывая прикладываться к бутылке. И теперь сидел с пузырями слюней на губах, кивая головой. — Марго, к нам гости! — обрадовал меня Шершень. — Килдинги, Ага. Перед воротами толпа этих извращенцев. Только что доложил начальник патруля. — Чего хотят? — Известно чего. Баб индийских им подавай, и оброк. — Что они делают с женщинами? — спросила Диана. Не то, что ты подумала, дорогая, успокоил ее Рекс. Да, отведут на плотину, и больше их уже никто никогда не увидит, подтвердил Шершень. К Нолдам? прищурилась Немезида. Скорее всего. Шершень. А ты не думал, что Нолды делают из них элиту? Ведь именно такие эксперименты они ставили в своих лабораториях в прошлом мире? Спросил череп. Очень возможно! Элита, как я говорил, человекообразная, но женского там нет ничего, точно. Пора навестить их в спа-салон. Немезида еще раз проверила автомат. «Шершень, а в Новой Мексике оружие есть?» «Нет, огнестрела у нас нет, поэтому уроды чувствуют себя в безопасности. Да и местным легче отдать им несколько девок, чем воевать. Конечно, удобнее». «Пойдем, глянем на килдингов», — сказала я выходя из дома шершня. Спускаться было намного приятнее, чем забираться сюда. До ворот дошли минут за десять. Три охранника-индейца лежали накрытые саванами. Я бесцеремонно осмотрела тела. Все были убиты из огнестрельного оружия. «Марго, смотри, там человек двадцать стоит и два элитника». Череп поманил меня к бойнице в воротах. Килдинги в своих неизменных плащах с капюшонами В руках у них были автоматы, помповые ружья и даже неизвестные нам экземпляры. Видимо, нолдовские пушки. Впереди них стояли два страшилы, некогда бывшие людьми. Рост выше среднего, лысые, с язвами по всему лицу. Кожа зеленовато-бледная, абсолютно без волос. Мышечный каркас заметно увеличен, руки длиннее, ноги короче, но массивнее. Осанка горила. Череп обезьяны с резко выдающейся вперед нижней челюстью, с чистоколом острых, треугольных зубов и двумя приличными клыками по бокам. Глаза были настолько глубоко утоплены под надбровными дугами, что их почти не видно. На затылке большой споровый мешок. Все тело покрыто пластинчатой броней того же цвета, что и кожа на голове. На руках длинные острые когти. Вот таких милашек привели с собой к килдинги Косметология у Нолдов достигла небывалых высот, — заключила Немезида, разглядывая Литу через соседнюю бойницу. «Диагноз один. Всех сжечь!» «Я поднимусь на стену», — сказала я. «Опасно, Марго. Вдруг эти дебилы начнут стрелять?» — попытался отговорить меня Череп. «А вы свои стволы просуньте в бойнице. Они лишний раз подумают, стрелять ли им». «А ты, Череп, иди со мной. Ты колоритный. Вдруг им понравишься?» «Давай, старина, не подведи!» — похлопал его по спине шершень. «Может, сегодня им тебя захочется?» «Отставить грязные намеки! К бою!» — скомандовал в своей обычной манере Рекс, попыхивая неизменной трубкой. Я забралась по шаткой бамбуковой лестницы наверх. Вместе со мной залезли Череп и юрик Последнего отговорить было невозможно. На вершине стены протоптана тропинка, по которой ходили караульные. Четвертый индейец валялся тут же, мертвый. Выйдя на середину, я взглянула на собравшихся внизу. Рядом с элитой стоял главный килдинг со спущенным капюшоном. На меня смотрел вполне себе благообразный старичок с аккуратной седой бородой и румяными щеками. Ты кто? крикнуло мне. «Что, кончились защитники? Хе -хе -хе. Спускайся к нам, или мы вышибем вам двери. Вы нам задолжали аренду за два месяца. С вас десять девок, иначе спущу на вас элиту». «Они тебя слушаются?» — спросила я. «Еще как! Стоит мне только захотеть, и они разорвут всех в вашем сраном городке. Так захоти». «Обе элиты?» опустились на колени и склонили свои безобразные головы. Старичок крикнул им, чтобы сейчас же уничтожили меня, но те даже не стронулись с места. Он попытался заставить их убить меня, но у него ничего не получалось. «Что ты с ними сделала, ведьма?» — крикнул в отчаянии Килдинг. «Я убью тебя!» Он схватился за висевшее у него за спиной ружье. Остальные тоже подняли свои пушки. И тут я приказала двум элитам напасть на своих хозяев. Они без звука встали, и первым, кто попался им, был старичок с белой бородой. Первая элита без затей раскрыла свою кошмарную пасть и обгладала ему половину лица. После чего дедушка стал индиферентен к происходящему и упал на землю, не издав больше ни звука. Видя такой поворот событий, килдинги... Открыли огонь по своим же монстрам. И началась рукопашная с чудовищами. Я много раз видела, как работает Йорик в толпе, начиная с первых минут нашего знакомства. Эти два экземпляра не уступали ему в ловкости. Встане врага, пошла мясорубка. Кто-то лишился рук вместе с Нолдовской пушкой, кто-то ног. Неорганизованные залпы в ограниченном пространстве достигли небывалого успеха. Сектанты, по сути, были бандой тупых гопников и первыми же выстрелами подтвердили это. Нет бы как-то разорвать дистанцию или координировать огонь по элите, беря ее в фокус большинством стволов. Они же начали палить во все, что движется. Первыми, конечно, упали их друзья с прострелянными головами и жопами. Элитники не заставили себя ждать и добавили драйва, отсекая ненужные, на их взгляд, органы, у своих погонщиков. Меня разобрал демонический смех. Глядеть на все это с высоты было так смешно, что я даже немного добавила перчика в этот карнавал. Йорик дергал меня за рукав, прося разрешения повеселиться. «Ма, сдец, сдец, хочу!» «Ну иди, только смотри, чтобы никто не убежал». После моих слов Йорик телепортнулся в самую гущу. Первой, кто попал под замес его нолдовских танта, была элита. Ее голова подлетела над сражением и, кувыркаясь, приземлилась на добродушного старичка. Прокатилась по земле и замерла, аккуратно против обглоданного фейса сектанта. С появлением Йорика стрельба достигла апогея. Все лупили во всех почти в упор. Вторая элита, раненая в нескольких местах, передвигалась заметно медленнее, чем в начале. Попасть в нее стало легче, и один из Скилдингов практически в упор разрядил в монстра свое инопланетное ружье. У меня возникла именно такая ассоциация. Пушка сильно смахивала на нашу двустволку. Стволы короткие, ну прямо обрез. Вместо курков какой-то хитрый затвор. Зато сами стволы по два сантиметра в диаметре. С диким грохотом, Из них вылетели заряды, дуплетом проделав вылететь дыру, сквозь которую было видно, как сектант снова перезаряжает свой карамультук. Элита, сделав еще шаг, попыталась достать его когтистой лапой. И сдохла, упав плашмя в молодой бамбук. Но это все зря. Йорика со сцены убрать было невозможно, и он охотно показывал свой сольный номер «Танец с саблями и кулаками». В отличие от прежнего Юрика, настоящий работал кулаками и ножами. Да, он все так же качественно отрезал все, до чего дотягивался, но ну сейчас больше отдавал должное боксу. Его удары изумительной красоты и силы заставляли оппонентов улетать на несколько метров. Один сектант был заброшенным нам под ноги, на стену. Еще живой он потянулся за ножом, но был хладнокровно пристрелен черепом. Вскоре Юрик закончил с сектантами и теперь стоял, довольный, тяжело дыша. Мы спустились вниз. Остальные не стреляли по толпе, боясь задеть Юрика, А также, как и мы, наблюдали за побоищем. Я посмотрела на его руки. Да-да, теперь это уже не лапы, а руки человека. И они были разбиты в кровь. «Как же мне вас не хватало!» «Марго, дай-ка идти расцелую!» Шершень звонко чмокнул меня в щеку. «Команда собирается!» — удовлетворенно крякнул Рекс. «А где наши волосатые друзья?» «Вылазьте! Отбой воздушной тревоги!» «Марго! У нас черненькая и красненькая!» Немезида держала в руке две жемчужины. Затем, продемонстрировав хороший удар ногой, отправила голову элиты в болото. «Череп! Придумай что-нибудь Йорику на руки, вроде перчаток!» А то он так без них скоро останется. Вдалеке показался паланкин, в котором индейцы тащили жирного господина. За ним шли довольные собой два помощника, тоже в белом, и та важная тетка с бамбуковой палкой в руке. Через несколько минут процессия подъехала к нам. Носильщики осторожно поставили полонкин на землю, дабы не расплескать жиры хозяина, и двое из них согнулись, вставая на карачки. По этой импровизированной лестнице из своей переноски выбралось его величество. Мадам с палкой вышла вперед и произнесла. «Его величество — великий лучезарный правитель Поленке, великий змей, победивший леопарда, великий жрец, стоящий над великим жрецом, отец всех детей и великий дракон Игулькицальха». С серьезными щами женщина указала на жертвеста, который в этот момент поскользнулся на потной спине раба и чуть не свалился на землю. Его вовремя подхватили помощники, и он, широко расставив руки для равновесия, покачиваясь, вымолвил «Ха!». Я не смогла сдержаться и заржала, вспомнив анекдот, где акробат свалился из-под купола цирка на опилке арены. Встал и с невозмутимым видом произнес «Опа!» «Марго», — представилась я, — «а вы есть местный царек, проботивший всех? Дядя, а ты в курсе, что в Улье все равны?» «Ты как разговариваешь с повелителем, сучка?» Женщина в белом занесла руку с палкой, пытаясь огреть меня ею по голове, но с изумлением увидела, что ее конечность грохнулась на песок. В ужасе завыв, она уставилась на кровь, хлещущую из обрубка. Рядом ухмылялся Юрик. Толстяк с глазами по пять рублей полез обратно в полонкин и задернул шторки. Уже оттуда он стал орать, чтобы его отвезли назад, но носильщики стояли, не шелохнувшись. — Шершень, что это за фрукт такой борзый? — спросил череп знахаря. — Местная шишка и, по совместительству, главный работорговец. Всех пойманных мунных доставляли ему. Он решал, кому жить здесь в городе в качестве раба, кому отправляться вместе с килдингами. А кому-то он сам вырезал сердце на вершине пирамиды. — Какой нехороший мальчик, — сказала Немезида и подняла калаш. Две очереди слились в одну, прошив паланкин. Аккомпанировала ей Диана. Белые занавески дергались от пуль, тут же становясь красными. С пола Паланкина на землю обильно полилась кровь. Два помощника, видя такой расклад, развернувшись, попытались скрыться бегством, но попали в руки толпы, стоящей подаль. Они прожили не дольше, чем доктор из стаба Муров. Затем внимание толпы переключилось на охрану правителя. Когда все было кончено, я попросила собрать их на площади. Прошло полчаса, пока все повылезали из своих щелей. На меня смотрели изможденные, забитые и голодные люди, попавшие из современной Мексики прямиком в руки кровожадных потомков майя. Я их прекрасно понимала, ведь сама также оказалась в улье. Разговор у нас был недолгим. Объяснив им на пальцах и показав, что стало с килдингами и их начальством, я призвала индейцев помочь нам в восстановлении справедливости. Не сказать, что от моего предложения не было отбоя, но человек тридцать накачанных и отмороженных нашли. Они будут нашим тараном. Мы понимали, что вряд ли кто-то из них останется жив. Понимали это и они, но добровольно вызвались помогать, дабы избавить свою деревню от килдингов и прочих нолдов. Причем многие из них были хорошо мотивированы, потеряв жены подруг, из которых нолды сотворили элиту.